Глава 16 Первые дни моей семейной жизни прошли в непрерывных хозяйственных заботах. Прежде всего, пришлось озаботиться двумя вещами — обустройством комнат со спальными местами для Берты и для Барона. А через два дня Брунхильда сообщила, что продукты подходят к концу и требуется закупка на неделю. «Берта, что делать? Где взять повозку?» «Можно, конечно, госпожа Бронесса, нанять кого-то». Задумчиво проговорила компаньонка. А только все же без своей коляски и упряжки. Как-то и неловко. Дорого ли стоит конь? Смотря какой. Есть ведь и по сто золотых, есть и дороже. Высокородные господа скачки устраивают, и самой Арабии коней везут. Этки мы вовсе цену не сложить. Только вам такое и не бен, госпожа. Если пожелаете, я поспрашиваю. А еще нужна коляска. Не верхом же я буду ездить. «Нужна, даже и спорить не стану, а только сильно это дорого выйдет, если, например, заказывать у мастера». «А подешевле? Так, чтобы не развалилась первую неделю, но и недурных денег стоило. Я с надеждой смотрела на Бирту. «Только ее опыт и сможет выручить в такой ситуации». «А вот я думаю, госпожа браннеса что если взять уже пользованную? Что скажете? Такая завсегда дешевле получится, чем новенькая». Главное, чтобы ездить можно было, а уж новые либо ушные, неважно. Вот и ладно, только ведь за конем-то уход нужен, госпожа. Бертова вопросительно глянула на меня и чуть смущенно добавила: Есть у меня на примете один. Только выглядит он не больно авантажно. Авантажный, устаревший представительный, видный. В каком смысле? Деревяшку у него вместо ноги, госпожа Браноса зато меру свою знает и лишнего не просит. Фраза показалась мне несколько туманной, и я запросила пояснение. Он, госпожа, никогда сверх нормы не пьет. В обед кружку пива и к кружку. Если день выходной, может и три употребить. Зато ни джина, ни вина в рот не возьмет и завсегда свою работу делает. Выглядит, конечно, не сказать, чтоб красавцем, а только ловкий и работящий. Он и в саду, может, разное, и дров наколоть не откажется. Хромает при ходьбе, это правда. Но без костыля ходит и даже без палки. И шляп с пером имеется. А как же? После всех этих словословий я заподозрила, что дело здесь не только выдающейся работоспособности будущего кониха. Почему-то Берта не просто нахваливала его, но и вроде как стеснялась меня при этом. Может быть, у нее на кониха свои планы? Да и пусть. Лишь бы мужик справный был. Как зовут его? Бруно его кличет, госпожа Браннесса. Бруно Феркус. Что ж, пригласи его сегодня, поговорю с ним. А мужа, не извольте спросить. сомнением уточнила компаньонка. А смысл его спрашивать, если платить я буду сама? Да и толк-то от него. Я только махнул рукой. И то верно, вздохнула Берта. Так я сейчас бегаю, да и велю ему после обеда зайти. Он глядя и про коляску что дельная, присоветует. Бруно Феркусу было около сорока лет, может, чуть больше, но заметно было, что жизнь его потрепала. По лицу прямо от виска до края рта шел грубый бугристый шрам, разбивая правую бровь. Левая нога отнята ниже колена, и из потертой укороченной штанины торчит толстая палка протеза. При ходьбе прихрамывает, но на ногах держится уверенно. Тяжелые кисти рук со вздутыми жилами и чистая, но довольно потрепанная одежда — Оказался, мужчина немногословен и как-то равнодушен к суетливо нахваливающей его Берти. Казалось ему, все равно, возьму я его на работу или нет. Впрочем, ко мне не стояла очередь из работников. А Бруно также равнодушно сообщил, что есть у него честный каретник на примете, и коляску лучше у него брать. «Он, госпожа, Старье берет в ремонт и на совесть пченяет. Ежели прикажете, отвезу вас туда. Сами решите». «А коня сможешь выбрать?» Не лихача, спокойно, но крепкую лошадь нужна. чего бы и не выбрать?» — он пожал плечами. «Только в Роттенбург надо бы выехать. Здесь, в предместе, справной кобылки не найти и будет». Больше всего удивило, что о плате за работу он даже не заговорил. Просто кивнул молча, когда я сказала, что может перебираться к нам завтра, и уже уходя сообщил. «Так а, я на утро найму тогда, возчика. «Нанимай». «Не пешком же мы за лошадью пойдем в город». Согласилась я. Конюшня при доме была, а наверху даже имелась крошечная пристройка. Комната для конюха. Вот только печи в ней не было. Деревянный пустой топчан, приколоченный к стене прямо под крошечным окошком. Стол и хромая скрипущая табуретка. Вот и вся меблировка. В эту часть сада я заглядывала пару раз, но конюшню раньше не рассматривала. «Берта!» «Как же он и будет зимой?» «Так, госпожа, это для лет комната. От ты, прятаться от жары, а спят конюхи завсегда в сене. Там возле стойла, видели, загородочку? Оно так и теплее, да и привычное они». Сейчас лето еще только начиналось, но идея работника без дома, без собственного угла, где можно отдохнуть, казалась мне неприемлемой. Ладно, у меня еще будет время до осени». Поездка в город вышла довольно интересной в том плане, что я первый раз смогла побродить по рынку, оценивая стоимость продуктов. По моим прикидкам, в месяц у меня будет уходить около половины золотого на все. Ну, может, чуть больше на содержание дома, оплату слугам, еду и отопление. А, да, корм для коня тоже придется покупать. Еще весьма дорого оказалось освещение, и масло для ламп и свечи стоили недешево. Пожалуй, что выйдет и целый золотой но все же я сообразила, что голод в ближайшие два-три года нам не грозит. А вот как жить дальше? Теперь я лучше понимала, почему господин Берхард, законник, составлявший брачный договор, считал, что мой дядюшка поступает по родственному, отжимая у меня землю. С его точки зрения мы с малолетним мужем усадьбу управлять не смогли бы. А так нам бросили жирный кусок. Ну, не бросили, а я его выгрызла, конечно». Правда, кусок этот через несколько лет полностью растратится, но кого это волнует? Дома мы с Берты возвращались уставшие уже сильно после полудня, но сзади коляски была привязана молодая золотисто-рыжая кобылка по кличке Звезда. На лбу у нее было симпатичное белое пятнышко. За нее пришлось отдать три золотые монеты. Бруно, к которому я внимательно присматривалась, выбирал кобылу долго и тщательно, обойдя чуть не все ряды. Что-то он там себе рассматривал у коней, о чем то спрашивал торговцев, а звездочку даже прогнал по кругу в небольшом загоне. И только потом мне сообщил. «Вот эту госпожа брать надобно. Ладно и спокойная будет». Двигался Броно весьма ловко. Если не смотреть вниз, то совсем как обычный человек. Даже на козла поднимался сам, без посторонней помощи. Так что я немного успокоилась. Похоже, что с работой коник действительно справится. Кстати, на нем была та самая хваленая бертышляпа с пером, это войлочный колпак с узкими полями и мятым петушиным пером, заткнутым за узкую ленту, украшающую головной убор. Спрашивать я ни о чем не стала, а просто присматривалась к кучерам встречных экипажей и поняла, что для хозяев такой работник сродни визитной карточки. На всех мужчинах были достаточно однотипные костюмы красная или алая рубаха куртка и штаны, Но ткани выбраны качественные, края одежды обшиты яркой тесьмой, да и на шляпах у многих не одно жалкое перо, а целый пестрый плюмаж. А еще сапоги, начищенные до зеркального блеска. Это у местных водителей кобыл что-то вроде униформы. Пожалуй, надо озаботиться приличной одеждой для Бруна, раз уж взяла его на работу. Плюмаж — украшение из перьев на главных уборах. Коляску купили в тот же день у нас в предместье, Пусть не новая, но после ремонта вычищенные, подкрашенная, даже подушки на сиденьях постарались отчистить. Кожа на них правда потертая, но ни дыр, ни разошедшихся швов не было. За коляску заплатила еще два золотых и даже чуть забеспокоилась. Слишком быстро убывали деньги. А ведь еще придется прикупить кое-какую мебель. Поездку на кладбище на могилу матери Рика отложили на следующий день. С утра отправились в церковь где я купила несколько тоненьких свечей и заказала молебен в честь покойной Бранессы. Мальчик с утра был грустным и спокойным, но даже не захотел брать с собой Арта, хотя и расстался с ним очень неохотно. По дороге выяснилось, что кладбище находится слишком далеко от дома господина фон Гульца, поэтому после похорон Эрик ни разу там не был. «Я, Эльза, по маменьке очень скучаю. Она ангел была. Это все соседи так говорили» обо мне всегда заботилась и говорила что я никому кроме нее не нужен спокойно рассказывал он и правда как она умерла так все хуже и хуже стало берта жалея барона только тяжко вздыхала а я расспрашивая его о том как барон провел свое детство просто в ужас приходила покойная баронесса была типичной безумной мамашей которая воспитывала он же ребенка барона дозволяла все вообще все даже странно что он вырос таким тюфиком а не маленьким тираном и истериком. На могиле, которую мы долго искали, мальчишка разревелся. Участок был старый, здесь хоронили членов его семьи несколько поколений подряд. И семь красивых мраморных надгробий тянулись редком. Восьмым надгробием служил крест, покосившийся и уже потемневший от дождей, снега и солнца. Надпись на кресте была почти нечитаема. Берта торопливо щелкала кресалом, чтобы зажечь свечку. А я с тоской смотрела на заросший сорняками бугорок.